Тем временем правитель снова поставил мальчика в центр, а воины начали двигаться вокруг него. Снова зазвучали тамбурины, и все повторилось. Только на сей раз мальчик, стоя в центре круга, выбросил вперед левую руку, указав тем самым на одного из воинов. И снова выпала запрещающая стрела — Вздох, сопровождавший каждый выбор, на этот раз был еще громче и даже перешел в легкий ропот. Гадание необходимо было прекратить. Дважды черная стрела выпадала нечасто. Но правитель взмахнул рукой и принялся гадать в третий раз. На этот раз мальчик скакал на одной ноге в центре, а воины кружили вокруг него. И он снова сделал свой выбор. Но Джамшит, неотрывно глядящий на арену, мог поклясться, что перед тем, как мальчик остановился, правитель едва заметно толкнул его. Вряд ли это удалось заметить тем, кто наблюдал эту сцену под другим углом зрения. Вряд ли это молниеносное движение заметили те, кто полностью поддался одурманивающему действу. Иные наставники и вовсе сидели, прикрыв глаза». На этот раз мальчик определенно пошел в сторону воина, держащего красную стрелу. Но на полдороги запнулся, запутался в длинной одежде и упал. А когда поднялся, не раздумывая, направился вперед и снова наткнулся на воина с черной стрелой. Собрание наставников окончилось в полной тишине. Расходились медленно, никто не проронил ни единого звука. Первыми с арены исчезли мальчик, правитель и воины, участвовавшие в гадании. Толпа наставников растворялась в коридорах дворца. Вскоре и Джамшит пошел в свою комнату. Он не спрашивал себя, что означает увиденное им. Откуда-то из самой глубины души пришло понимание — клану грозит опасность. И сразу же захотелось в Лондон. Он с отвращением снял черный, расшитый серебром халат и плеснул в медный таз воды из кувшина, чтобы совершить омовение и смыть с себя жутковатое ощущение прошедшей ночи. На дворе брезжил рассвет. Солнце еще не показалось из-за гор, но петухи голосили в полную силу, и ночь была, как серый воздушный газ, вот-вот прорвется и прыснет сквозь дыры свет. Джамшид замечтался, глядя вдаль, туда, где находилась Англия. Однажды он вычислил это направление точно по компасу, и с тех пор, во время намаза, поворачивался лицом именно туда, а не к Мекке. Он даже устроил в комнате своеобразный михраб, никому, однако, не сообщая, что означает сия ниша и для каких целей служит ему. Примечание. Михраб — сводчатая ниша в мечети, указывающая направление к Мике. Джамшит не сразу услышал, как кто-то скребется к нему в дверь. Стук был слишком тихим. На пороге стоял Зиновий Иларионович и с удовольствием потирал руки. Кажется, молодой человек совсем скоро вы сможете доказать вашу преданность английской короне. «Скоро?» — переспросил Джамшид, стараясь уяснить, сколько же у него остается времени для выбора — стать подданным Британии или вторым лицом в клане Мавераннахра. В душе его происходило сильнейшее волнение. Джурабек был не только сильным воином, но и коварным правителем. А вдруг он решил проверить Джамшида, после того, как даровал ему титул второго лица в клане. Вдруг Буре участвует в этой проверке и подослан, чтобы выяснить, насколько переменились взгляды Джамшида, после того, как ему прислали шелковый халат с серебряными нашивками и пригласили на собрание наставников. С чего он взял, что Зиновий Иларионович и Джурабек Ахмед не заодно? Когда и почему ему показалось что они преследуют разные цели. А вдруг он ошибся, считая себя...